Естественно, зашла речь о мистере Джеки Мелдоне, о его путешествии, о стране, куда он отправляется, и о различных его планах и видах на будущее. В тот вечер после ужина он уезжал в почтовой карете в Грейвсэнд, где находился корабль, на котором ему предстояло пуститься в плавание. И бог весть, сколько лет пройдёт, пока он вернётся. Разве ж ты приедешь на родину в отпуск или по болезни? Помню, все единогласно пришли к заключению, что об Индии сложилось неверное представление. И против этой страны нельзя сказать ничего плохого, кроме того, что там есть 1-2 тигра, и в полуденные часы бывает довольно жарко. Что же касается до меня, то я смотрел на мистраджака Малдена как на современного Синдвада и уже почитал его за кадычным другом всех восточных А ла джей, восседающих под булдахинами и покуривающих изогнутые золотые трубки в милю длиной, если их распрямить. Миссис Стронг очень хорошо пела, что было известно мне, часто слыхавшему, как она напевала для себя. Но либо она боялась спеть в присутствии гостей, либо была в тот вечер не в голосе, несомненно, одно, петь она совсем не могла. Она попыталась было пропеть дуэт со своим кузеном Мелденом, но даже не могла его начать. А позднее, когда она попробовала петь одна, начало очень мило, голос её внезапно оборвался, и она в полном унынии паникла, головой над клавишами. Добряк доктор сказал, что у неё расстроены нервы, и, придя ей на выручку, предложил всем сыграть в карты, хотя в этом деле он понимал столько же, сколько в игре на тромбоне. Однако я заметил, что старый вояка немедленно взял его под опеку, выбрав своим партнёром и посвящая его в тайные игры. Первым делом забрал всё серебро, имевшееся у него в карманах. Мы веселились за картами. К этому веселью немало способствовали промхи доктор, который он делал без конца, вопреки бдительности бабочек и квиличай шмыг раздраженья. Миссис Стронку клонилась от игры, вся словшись на дивагане, а её кузен Мелдон попросил извинить его, так как ему нужно ещё уложить кое-какие вещи. Однако, покончив с этим делом, он вернулся, и они сидели рядом на диване, ведя беседу. Время от времени она вставала, заглядывала в карты доктора и советовала ему, с какой картой идти. Склоняясь над ним, она была очень бледна, и мне казалось, будто её палец, указывающий на карту, дрожит. Впрочем, доктор радовался её вниманию и ничего не замечал. За ужином нам было не очень весело. Все как будто почувствовали, что такая разлука не слишком приятная вещь, и чем ближе она продвигается, тем становится неприятнее. Мистер Джек Мелдон изо всех сил старался быть разговорчивым, но чувствовал себя не в своей тарелке и только испортил всё дело. Не помог ничему, как показалось мне и старой вояке, неустанно воскрешавшей в памяти эпизоды из детской жизни мистера Джека Мелдона. Однако доктор, несомненно полагавший, что доставляет удовольствие всем, был в превосходном расположении духа и немало не сомневался в том, что мы веселимся от души. Анни, дорогая моя, сказал он, посмотрев на часы и наполнив свой бокал. Ваш кузен Жак уже запаздывает, а мы не должны его задерживать, так как время и прилив, а в данном случае приходится считаться и с тем, из другим никого не ждут. Мистер Джек Мелдон, вам предстоит долгое путешествие, и перед вами лежит чужая страна. Но многие через это прошли, и ещё многие пройдут до конца времён. Ветры, которым вы вручаете свою судьбу, насели тысячи тысяч людей навстречу счастью и благополучно вернули их домой. С какой бы точки зрения ни смотреть на это дело, сказала миссис Марклхам. Тяжело, когда прекрасный молодой человек, которого вы знали с детства, уезжает на край света, покидая всех, кого он знал и не ведая, что его ждёт. Молодой человек, идущий на такие жертвы, заслуживает постоянной поддержки и покровительства. При этом она бросила взгляд на доктора. Веня быстро пролетит для вас, мистер Джек Мелдон, быстро для всех нас, продолжал доктор. Естественный порядок вещей быть может и лишит ты иных из нас возможности приветствовать вас по возвращении, остаётся надеяться на лучшее, и это относится ко мне. Не буду докучать вам добрыми советами. Долгое время вы видели перед глазами хороший пример в лице вашей кузины Анни. а نیرюших сил возьмите за образец её добродетели. Миссис Марклхэм обмахивалась веером и покачивала головой. Прощайте, мистер Джек, закончил доктор Вставая, после чего и все мы встали. Желаю вам счастливого пути, приуспеяние в чужих краях и благополучного возвращения на родину. Мы все поддержали этот тост и пожали руку мистру Мелдону. Затем он быстро попрощался с присутствовавшими леди, поспешил к двери и, садясь в карету, был встречен громовым ура нашим школьников, собравшихся для этой цели на лужайке. бросившись к ним, чтобы пополнить их ряды, я очтил сокол отъезжавшей кареты, и когда среди шума и поднявшейся пыли с грохотом промчался мим меня мистер Джек Мелдон, я отчетливо разглядел, что у него лицо взволнованно, а рука сжимает какой-то предмет вишнёвого цвета. После ещё одного громового уравчья в честь доктора, ещё одного в честь его супруги, мальчишки разошлись А я вернулся в дом, где застал всех гостей, стелпившихся вокруг доктора и обсуждавших отъезд мистера Джека Мелдона, и то, как он себя при этом держал, и что он чувствовал, и прочее, и прочее. Этот разговор был прерван восклицанием миссис Марклхэм: "А где же Анни?" Анни не было видно, и когда стали её звать, Анни не откликалась. Все выбежили из комнаты, чтобы разузнать, в чём дело. И мы нашли её лежащей на полу в холле. Сначала поднялся переполох, потом выяснилось, что с ней обморок, и она начинает приходить в себя благодаря обычным в таких случаях средствам. Доктор положил её голову к себе на колени, отвел с её лица рассыпавшиеся кудри и сказал, обращаясь к окружающим: "Бедная Анье Она такой верный друг, и у неё такое нежное сердечко. Всему виной разлука с любимым кузеном, товарищем детских игр. Ах, как жаль! Я очень огорчён. Открыв глаза и увидев, где она находится, увидев всех нас стоявших вокруг, она поднялась с нашей помощью и отвернулась, чтобы уронить головку на плечо доктора или кто знает, быть может, для того, чтобы спрятать от нас лицо. Мы удалились в гостиную, оставив её с доктором и её матерью, но она сказала, что чувствует себя гораздо лучше и выразила желание, чтобы я привели к нам. Итак, я привели и усадили на диван, и мне она показалась очень бледной и слабой. "Анни, дорогая моя, взгляни", сказала её мать, оправляя ей платье. "Ты потеряла бант. Может быть, кто-нибудь будет так любезен и поищет ленту ленты у вишнёвого цвета". Это был бант, который она носила на груди. Вы все искали его. Я сам искал его повсюду, но никто не мог его найти. "Ты не припоминаешь, когда ты видела его в последний раз?" Анне спросила его мать. Я недоумевал, как она могла показаться мне бледной. На лице её пылал яркий румянец, когда она ответила, что Карцей видел его совсем недавно, но не стоит его искать. Однако поиски возобновились и снова ни к чему не привели. Она умоляла больше не искать, но было сделано ещё несколько беспорядочных попыток разыскать банд, пока миссис Стронг совсем не оправилась, после чего гости распрощались. Очень медленно возвращались мы домой: мистер Уикфилд, Агнес и я. Агнес восхищалась лунным светом, а мистер Уикфилд почти не отрывал глаз от земли. Когда мы добрались наконец до дома, Агнес обнаружила, что забыла свой редикюль. Радуясь возможности услужить ей, я побежал за ним. Я вышел в столовую, где она его оставила, но там было пусто и темно. Дверь из столовой в кабинет доктора, где виднелся свет, была приоткрыта, и я направился туда, чтобы объяснить, зачем пришёл и взять свечу. Доктор сидел в кресле у камина, а юная его жена на скамеечке у его ног. С благодушной улыбкой доктор читал вслух какие-то рукописные пояснения или изложение какой-то теории, имевшей отношение к нескончаемому слову. Она сидела, глядя на него снизу вверх. Но такого лица, какое было у неё в тот миг, я никогда ещё не видел. Оно было так прекрасно. Так мертвенно-бледным, сказал стаким, напряжённым в своей отрешённости, столько было в нём какого-то безумного, смутного, лунатического ужаса, неведомо перед чем. Глаза его лишь аккуратно раскрыты, а каштановые волосы падали двумя пышными волнами на плечи и белое платье, сбившееся на груди, где недоставало потерянной ленты. Кротливо помню её лицо, но не могу сказать, что оно выражало. Не могу сказать даже теперь, когда оно возникает на фоне моих воспоминаний, раскаянье, унижение, стыд, гордость, любовь и доверие, всё это читаю я в нём и во всём этом вижу ужас неведомый прежде. Мой приход и объяснение, почему я вернулся за старый ячнюц. Потревожил я также и доктор, и когда я вернулся, чтобы поставить на место свечу, которую взял со стола, он отечески гладил её по голове, упрекал себя в безжалостность за то, что сдался на её уговоры и стал читать. Он полагал, что ей надо лечь в постель, но она тропливо, настойчиво просила у него разрешения остаться. просило дать ей возможность почувствовать я слышал как она бормотала эти несвязные слова что в этот вечер она пользуется его доверием а потом бросив взгляд на меня когда я уже направлялся к двери она снова повернулась к нему и я видел как она скрестила руки на его коленях и подняла к нему лицо уже более спокойное когда он вновь приступил к чтению На меня это произвело глубокое впечатление. Я вспомнил эту сцену много времени спустя, о чем мне еще предстоит рассказать в дальнейшем. Глава 17. Никто появляется. Со временем моего бегства мне ни разу не приходилось вспоминать о Пегаце. Ну, разумеется, я написал ей письмо, как только поселился в Дувре. А затем послал второе, более длинное, в котором сообщал обстоятельно обо всём произошедшем со мной, когда бабушка формально взяла меня под своё покровительство. Поступив в школу доктора Стронга, я написал ей снова со всеми подробностями о том, как хорошо мне живётся и о моих надеждах на будущее. Никакой иной способ истратить подаренные мистром Диком деньги не принёс бы мне того удовольствия, которое я испытал, послав Тегати в письме золотую полугинею в погашении моего долга. И только в этом письме, не раньше, я упомянул о долговязом парне с повозкой Ясло. На эти письма Пегги отвечала также быстро, как клерк торгового предприятия, хотя и не так кратко и точно. Она исчерпала весь свой талант выражать свои чувства на бумаге. Он был несомненно не слишком велик, пытаясь изобразить то, что она перечувствовала, узнав о моём путешествии. 4 страницы из пестрённые междуметями, не связанными фразами, концы которых заменялись пятнами, были бессильны принести облегчения. Вот пятна говорили мне больше, чем самые совершенные произведения, ибо они свидетельствовали о том, что Пэгги плакала всё время, когда писала письмо, о чего ещё мог бы я желать. Без особого труда я понял, что она ещё не питает тёплых чувств к моей бабушке. Слишком долго она была предубеждена против неё, и мои сообщения были неожиданными. Вы никогда не знаем человека, писала она. Подумать только, что мисс Бетси оказывается совсем не такая, какой её считали. Вот это настоящая мораль, как выразился она. И всё же поготище побаивалось мисс Бетси, так как свидетельство её своего почтения и выражал благодарность весьма робко. Побаивался, на очевидно, из-за меня. вполне допускаю возможность моего нового побега в ближайшем будущем это я мог заключить из многочисленных её намёков что по-первому моему требованию она вышлет мне деньги для поездки в ярмут